Глава шестая. Что сказал Сорокин-старший? «Да...» — сказал Сорокин-старший. «Да...» «Мне вполне хватает собственных неприятностей». Последнюю фразу, правда, он произнес не вслух, а про себя. «И ты учти, что если в армии каждый будет разгуливать, где ему вздумается, и вообще делать, что его душа пожелает, то это будет не армия, а... И тут Сорокин-старший остановился, потому что в тех словах, которые он сейчас говорил, ему почудилось вдруг что-то очень знакомое, как будто он не раз уже их слышал. А когда Сорокин-старший сообразил, от кого он эти слова слышал, он окончательно смутился, потому что слышал он их от старшины роты, и говорились они эти слова в назидании ему, рядовому Сорокину. «Подумай сам, что получится», сердясь на самого себя, сказал он Валерке. «Сегодня ты забрел к химикам в учебное подразделение». «А что они делали?» быстро спросил Валерка. «Это химики-разведчики. Сейчас они учатся. А вот если война начнется, если враг, допустим, применит отравляющие вещества или сбросит атомную бомбу, химики первыми пойдут в зараженную зону со своими приборами, чтобы определить, «Сильно ли заражена местность?» «И людей. Тех, кто попал в зараженную зону, спасать будут. Вот как тебя сегодня?» «Я и говорю, сегодня ты забрел к химикам, а завтра тебя, может быть, занесет на стрельбище, под пули. Так что ли?» Теперь Сорокин-старший уже говорил вроде бы своими словами, и это его воодушевило. «Сейчас самое время было рассказать какую-нибудь назидательную историю». поучительный случай, но в голову, как назло, лезли лишь всякие пустяковые забавные происшествия. И вообще, в армии с оружием, да с солдатским снаряжением, да с техникой. Шутки плохи. Вот я тебе расскажу сейчас историю про одного человека из нашего взвода. Человек этот считал себя очень хитрым. И опять Сорокин-старший прервал себя на полусловия. Заколебался вдруг, рассказывать дальше или нет. потому что хитрым человеком был он сам. Но Валерка уже насторожился, и отступать было поздно. И вот в самом начале солдатской службы, когда взводу выдавали противогазы, этот человек решил словчить. Он подумал, что если возьмет противогаз размером побольше, то ему в этом противогазе будет легче дышать, а значит и легче работать, и легче бегать. И вообще будет легче, чем остальным. Он так и сделал. Правда, старшина, который выдавал противогазы, все норовил ему дать ему маску поменьше, но тот человек все-таки сумел убедить старшину. — Ладно, посмотрим, — сказал старшина. И этот хитрый человек тогда не обратил внимания на эти слова. На это «посмотрим», а напрасно. Когда выдача противогазов закончилась, Весь взвод привели к небольшой землянке и построили, и велели надеть противогазы. И хитрый человек тоже стоял в строю и радовался, потому что дышать ему было и верно легче, чем другим. Тем временем солдаты по очереди входили в землянку и затем выходили уже с другой стороны. Вроде как ты сегодня в душевой у химиков. Сколько они задерживались в землянке, я сейчас уже точно не помню. Может быть, три минуты, а может быть и десять. Не скажу наверняка. А когда солдаты выходили из землянки, им, наконец, разрешали снять противогазы, и лица у них были распаренными, красными, как после бани, с непривычки. И вот очередь дошла до меня. То есть, что это я говорю? Очередь дошла до нашего хитрого человека. Он шагнул в землянку и сразу почувствовал что-то неладное. В носу у него защипало, и глаза начало есть, как дымом, и потекли слезы, и сразу стало трудно дышать, и тогда он не на шутку перепугался. Ему показалось, что он так и задохнется в этой землянке. Он едва успел отыскать выход, потому что сквозь слезы уже ничего не видел. Так, ошелев от страха, он выскочил на свежий воздух и моментально содрал противогаз. И когда к нему подошел старшина, ну, как, убедились? Но этот хитрый человек и тут решил слогчить, он немного уже успел прийти в себя и подумал, теперь все равно землянка с газом уже позади, самое неприятное его миновало, и сказал, а что, по-моему, маска мне как раз в самую пору. — Ах так, — сказал ему старшина. «Ну, тогда попробуй еще разок». «Нет-нет», — перепугался хитрый человек, «пожалуй, и верно, она мне слегка великовата». Так закончилась эта история с противогазом. Ну и после этого он еще не раз пытался ловчить, однако видно так уж устроена жизнь в армии, что всякий раз хитрость оборачивалась против него самого, что обманывал он сам себя. Понятно? Вопросов нет?» «Понятно», — сказал Сорокин-младший. «Только откуда ты узнал, что думал этот хитрый человек? Он тебе рассказывал, да?» «А ты сообразителен не по летам, сказал Сорокин-старший и засмеялся. «И вообще тебе пора спать». Сорокин-старший посмотрел на часы и заторопился. Потому что какие бы дела не отвлекали солдата, кто бы ни приезжал к нему в гости, а к вечерней поверке... Солдат обязательно должен быть в казарме. Потом Сорокин-старший шагал по тихим и темным улицам поселка к, сво... к военному городку, и мысли его невольно все возвращались к той поучительной истории, которую он рассказал брату. И еще разные другие случаи вспоминались ему, которые вовсе не обязательно было знать Валерке. «А ведь и верно, всякая хитрость здесь, в армии, всегда оборачивалась против меня же». Просто он как-то не задумывался раньше над этим. А теперь вот произнес эти слова и даже сам удивился. До чего ж точно.